Отдельное проживание от родителей привело Таню к тому, что она сильно похудела и практически постоянно хотела есть. Конечно, готовить еду Таня умела, ещё как. Кошеварить мамы её научила с детства, и с удовольствием в своё время полностью переложила эту обязанность на танины плечи. Но одно дело готовить для семьи, а совсем другое для себя лично. Готовить себе Тане не то, что валянилась. Просто не любила лишний раз сталкиваться на коммунальной кухне, оккупированной соседями. Так, перехватывала что-нибудь в институтской столовой или по дороге с работы в пирожковой. Работа отнимала много времени от учёбы. И в результате Таня перевелась на вечерний факультет. Таким образом, жизнь её вошла в определённый ритм. Таня мчалась ни свет, ни заря на работу. Там трудилась в поте лица, а затем бежала на занятия. Не думать о мальчиках, не наряжаться времени у нее попросту не было. Так бы все и продолжалось, если б не Лидия Андреевна, непосредственная Танина начальница. Она была довольно прилежностью и исполнительностью новой сотрудницы, и всячески это свое удовольствие демонстрировала, и премии подкидывала, и ставила всем в пример. Сама Лидия Андреевна была женщиной, как говорится, без возраста и очень и очень эффектной. Она считала, что начальник отдела кадров должен всем своим видом демонстрировать благополучие и огромные плюсы работы на данном предприятии. Своих сотрудниц она также старалась поддерживать, привести к такому же безукоризненному внешнему виду. Больше всего Лидия Андреевна не любила, когда кто-то из ее подчиненных делал макияж, придя на работу. Вот уж тут провинившаяся доставалась. Выходя из дома неубранной лохудры, вы не просто оскорбляете окружающих, считая их мнение о вас совершенно неважным, вы откровенно и нагло, Вычёркивайте из жизни тот отрезок времени, который потратили на дорогу к офису. Вы отметаете всех прекрасных принцев, которых вам в этот момент послала судьба. И в конце концов вы попросту не уважаете своих сослуживцев, считая возможным заниматься рисованием глаз в их присутствии. Таня обычно в таких случаях сидела тихо, как мышка. Уж кто кто а Виноградова никогда на рабочем месте макияж не делала. Она его вообще никогда не делала, но в очередной раз доставалась и ей. А Виноградова так и вовсе сводит на нет все те прекрасные дары, которые ей подкинула природа. Таня виновата опустила голову. Она знала, что Лидия Андреевна женщина добрая и ругается для порядка. «Чего молчишь, Виноградова? Тебе не стыдно?» «Чего — Чего? — удивилась Таня. — Того. Посмотри на себя в зеркало. Тебе двадцать лет, а ты выглядишь как тетка. Лидия Андреевна аж ногой притопнула. Она распахнула дверцу шкафа, в которой сотрудницы отдела вешали верхнюю одежду. На внутренней стороне дверцы располагалось большое зеркало. — Посмотри, посмотри. Таня послушно подошла к зеркалу И ничего особенного там не увидела. Ленаградова, как Ленаградова, тёмная юбка в складку, светлая блузка и тёплая шерстяная кофта. Особых красот и, конечно, нет, но всё чисто и аккуратно. Таня недоуменно пожала плечами и вопросительно посмотрела на Лидию Андреевну. Та тяжело вздохнула. Таня, ты натуральная блондинка. Это такая редкость. Тебе надо показывать свои волосы, а не прятать их в пионерские баранки. Ты бы ещё банти надела. И глаза. У тебя замечательные зелёные глаза, что тоже редкость. Не серые, не голубые, не бесцветные, а настоящие зелёные. Их тоже надо подчёркивать. Ты про такую вещь, как тушь для ресниц, слышала? Конечно, слышала, Лиди Андреевна. Но мне некогда. Я же работаю и учусь. В первую очередь, Танечка, ты живёшь. А как ты живёшь, если выглядишь как моль бесцветная? Или ты жить потом собираешься? Так вот я тебе скажу, что потом-то не будет. Есть только здесь и сейчас. Сейчас у меня сессия на носу, с чувством сообщила Таня. Даже представила себя героем погибающим на амбразуре. Ах, Сеся, в кульке. Ты мне зачем мозги полощешь? Ты же вроде не на секретного физика учишься. Короче, виноградова. Вот тебе телефон моего мастера в пригмахерской. Она из тебя человека сделает. Вот здесь я записала название туши для ресниц, которую тебе надо купить. Даю тебе неделю срока и 2 дня отгула. чтобы пришла на работу человеком. И не забудь свои пионерские шмотки сменить. Зарплата тебе позволяет. Купи себе костюм какой-нибудь или хотя бы джинсы для начала. Такая вот тебе от меня сессия. А не выполнишь задание, уволю. Лидия Андреевна сунула Тане листок с телефоном и названием туши. «Я к шефу», — добавила она и вышла из отдела. «Ну, Танька, ты попала! Она тебя в оборот взяла!» Заметила Вера Александровна. Ее рабочий стол находился как раз напротив Танинова. «Теперь не отцепятся!» Согласила с ней Лера, подкрашивая губы. «И чего она в тебе такого нашла? Носится, как с писанной торбой!» И Вера Александровна, и Лера... Работали в отделе кадров под началом Лидии Андреевны давно. Ещё с до перестроечных времён. Была ещё Оля, но она ушла в декрет. На её место как раз и взяли Таню Александрову. Лидия Андреевна видит в Тане саму себя, только в 100 раз моложе. Вот и хочет привести подобие к идеалу, сказала Вера Александровна. Ну или хотя бы человека из неё сделать. Ага. Алмаз, неогранионный, Пигмалион и Галатея, фыркнула Лера. Никакой я не алмаз, проворчала Таня. Мне дали Ди Андреевны как до неба. Ну где я теперь себе шмотки приличные куплю? И тут она вспомнила про Ирку Федотову и магазин её родителей. Лидия Андреевна права, Танюша, слушайся её. Если, конечно, не хочешь остаться старой девой. Вера Александровна тяжело вздохнула, взяла сигарету и вышла. Старая дева это образ жизни, возмутилась Лера. От этого никакой причёской не спастись. У тебя, Танька, старая дева вот где сидит. Лера постучала пальцем по лбу. Ну, это ты преувеличиваешь, обиделась Таня. Поживём, увидим. В парикмахерской Таня Виноградова раньше не была никогда. Зачем? Если косицы чересчур отрастали. Она подстригала их большими ножницами. Всего делов-то. В салоне красоты на улице Чайковского, куда направила ее Лидия Андреевна, Тане понравилось чрезвычайно. Хоть и в подвале, а красиво. Потолок выложен мелкой плиточкой, а в нем маленькие лампочки, как звезды на небе. и лестница стеглянная. Сколько же с меня в этой красоте денег сдерут, беспокойно думала Таня, следуя за администратором в зал, где её ждала мастер Лиди Андреевны, девушка Наташа. Та оказалась очень симпатичной, фигуристой, и с эффектной причёской, как у рок-звёзд с телевизора. Она усадила Таню перед зеркалом и велела расплести баранки. Таня послушно принялась за дело. Когда всё было закончено, она отряхнула головой и поглядела на себя в огромное зеркало. Из зеркала на неё смотрела жуткая жуть. "М-м, да", сказала девушка Наташа и задумалась. Лидия Андреевна сказала начала балотаня: "Я знаю". Наташа махнула рукой. Я с ней разговаривала по телефону. Она опять задумалась, разглядывая Таню. В зеркало посмотреть на Таню заглянул соседний мастер-парикмахер, чья чрезвычайно красивая яркая блондинка. Увидев Таню с распущенными волосами, она вдруг засмеялась заразительным хриплым смехом, ткнула Наташу в бок и сказала: "Богатый материал" Давай, Наташка, не дрейфь. Тут надо чего-то кардинальное придумать. Может, срезать всё к чертям? Она опять захохотала и удалилась из станинова поля зрения. Таня испуганно посмотрела на Наташу. Ну, срезать-то мы не будем, наконец сказала Наташе. Волосы у вас хорошие, не особо густые, но мягкие и приятные. Жалко резать. Таня радостно закивала. Однако просто подстричь и оставить как есть нельзя. Во-первых, это уже очень обыденно, а во-вторых, Лидия Андреевна категорически запретила. Говорит, вы их опять в косички заплетёте. Поэтому будем создавать объём. А как? поинтересовалась Таня. Против объёма она ничего не имела. Химия. Ой, «Не бойтесь, вам пойдет. Будете как Барбара Стрейзанд». Таня не на шутку испугалась. Она совершенно не помнила, какая прическа была у Барбары Стрейзанд, однако прекрасно помнила, что лицо у той далеко не самое красивое, и ей совсем не хотелось быть похожей на Барбару Стрейзанд. «Может, не надо?» «Хорошо». Мм, тогда как Ким Бессенджер в 9 1/2 неделях. Этого фильма Таня не смотрела, но твёрдо знала по словам Ирки Федотовой, что Ким Бессенджер хорошенькая и радостно согласилась. Наташа начала крутить у Тани на голове смешные бегуди. Потом Таня сидела, изучая красивые журналы с картинками и пила кофе, который принесла ей администратор. чувствовала она себя при этом просто прекрасно так бы и сидела дальше как барыня особенно ей понравились журналы в них был совершенно другой красивый мир до этого момента таня таких журналов никогда не видела вернее видела обложки в киосках да у Ирки Федотовой всегда куча таких была по комнате раскидана Но Таня ими никогда не интересовалась, ведь это не имело никакого отношения к учёбе и её работе. Потом Наташа мыла Тане голову и ловко орудовала ножницами вокруг неё. Таня смотрела в зеркало и веселилась, глядя на мокрые завитушки своих волос. А вот когда Наташа высушила ей голову, Таня уже веселиться перестала. Волос оказалось много. Они лежали красивой гривой, и как Тане показалось, даже слегка побелели. В зеркале была другая девушка, и Таня никак не могла понять, нравится ей этот новый образ или нет. Наташа тревожно смотрела на Таню, ожидая её реакции. Таня вертела головой, разглядывая себя, но никакого желания опять заплести волосы в косицы не обнаружила. Это показалось ей чем-то чуть ли не кощунственным. Можно ещё причёску делать. Вот так. Наташа подхватила Танины волосы и закрепила их шпилькой. Класс, вырвалось у Тани. Наташа облегчённо вздохнула. Ещё бы глаза подкрасить, заметила она. Сейчас, встряпенулась Таня и полезла в сумку за недавно купленной тушью. Она достала тушь и принялась старательно красить ресницы, аж язык высунула. Закончив, осталась очень довольна результатом. У меня и помада есть, сообщила она Наташе и подкрасила губы. Наташа одобрительно кивала. Я смотрю, красота-то вернулась, радостно заметила администратор, когда увидела Таню при выходе из зала. Таня глянула в зеркало над диванами для посетителей и сказала: "То ли ещё будет". Однако, когда ей назвали цену за красоту, она слегка поперхнулась. Правда, Наташу успокоила её, сказав, что причёску надо будет, конечно, обновлять, но не так уж и часто. Таня расплатилась и попросила у администратора разрешения воспользоваться телефоном. Она позвонила Ирке, и та оказалась дома. Услышав Танину просьбу насчет одежды, Ирка обрадовалась и велела срочно приезжать. В метро по дороге к Ирке Таня обнаружила, что на нее пялится мужики. Это было впервые и, надо сказать, совсем не раздражало, а скорее наоборот. Открыв на Танин звонок в входную дверь, Ирка присела и ахнула. Танька, ты влюбилась? Почему удивилась, Таня? Ты такая красивая. Вот никогда вы не подумала, что ты такая красивая. Это мне начальница моя заставила, сказала, что уволит, если я себя не приведу в порядок. Велела ещё сменить пионерский гардеробчик. Повезло тебе с начальницей, сейчас чего-нибудь подберём. Ирка потащила Таню в комнату, которую Иркины родители использовали под склад товаров. Ирка немного поговырялась в коробках и вытащила джинсы, свитер и какую-то курточку. Таня скинула с себя юбку, кофту и блузку. И замерла под Иркиным испуганным взглядом. «Ты чего?» — поинтересовалась она у Ирки. «Таня!» Такие трусы я надевала в 7 классе на физкультуру. Про твой лифчик я вообще не говорю. Чистая порнография. Хорошо, что ты ещё майку не носишь. Зимой ношу. Виноградова. Ты случайно не на старую деву учишься? Ну чего вы все заладили? Старая дева, старая дева. Как сговорились? Таня вспомнила, как Лера стучала себя пальцем по лбу. Ей захотелось расплакаться. Ага, значит, не только я это заметила. Ты ещё переведи тут. Ирка наверняка увидела, как у Тани задрожали губы. Главное вовремя всё исправить, а не когда тебе 30 брякнет. У нас, к сожалению, нижнего белья нет. Но ты обязательно сходи в любой специализированный магазин и купи там пару лифчиков, чёрный и белый. На это денег не жалей. А вот трусы можешь купить в любом крупном универмаге. Тоже чёрные и белые. И никогда, слышишь, никогда не надевай белый лифчик с чёрными трусами. Почему? Удивилась Таня. Чёрный низ, белый верх. Тебе ничего не напоминает? Нет. Физкультура в младших классах. А можно, я пока так похожу. А потом, ну если вдруг свидание, Уже надену все культурно. Ты правильно сказала, что свидание может организоваться вдруг. Девушка всегда должна быть готова встретить принца мечты. Ты говоришь, как моя начальница, Едиан Древна, рассмеялась Таня, натягивая джинсы. Вот видишь, значит, правильно все говорю. Слушай, и вообще, вдруг ты пойдешь по улице и упадешь? а тебя скорая в больницу без сознания повезет, ну или в сознании, без разницы. А в больнице начнешь раздеваться, а там такое... Бедные доктора!» Ирка схватила и за голову. «И чего ты так за докторов волнуешься? У них работа такая! Не хватало еще, чтобы доктора пациентов разглядывали на предмет красивости их трусов. А вдруг принц твоей мечты? Доктор уговорила, придётся зимой в кружевных трусах мёрзнуть. Эх, прощайте, мои любимые байковые. Таня надела свитер и поглядела в зеркало. Ирка уставилась на неё с восторгом в глазах. Это же совсем другое дело, сказала она одобрительно. И сунула Тане в руки куртку. Таня накинула куртку и залюбовалась. И правда, оказывается, что она красавица. Надо же, как джинсы меняют человека. Вон какие ноги длинные, почти как у Ирки. Таня с тоской посмотрела на свою юбку в складку, валявшуюся на полу. Ирка, сколько это всё стоит? Я теперь прилично зарабатываю. Относительно, конечно. Таня никак не могла оторваться от зеркала. Ирка назвала какую-то совершенно смешную цену. Риош, такого не может быть. Это ты специально, чтобы я взяла. Ничего не вру. Это по себестоимости. Предки мои в магазине потом ещё наворачивают, иначе не выгодно. Но я же не буду на подруге наживаться. Ты чего? Таня полезла в кошелёк. Я очень обрадовалась, что у неё оказалась требуемая сумма. Тебе ещё надо бы обувь приличную, сказала Ирка, рассматривая танины полосапожки. Ирка: Я теперь понимаю, что мне ещё много чего надо, но не всё сразу. С меня в прикмахерской, знаешь, сколько взяли? Да сколько бы ни взяли. Если ты после этого на человека похожа стала, Вернее, на настоящую красотку. Берегись, мужики. Не мужики, а принцы. Таня рассмеялась. Как же хорошо-то с Иркой. Она уже и забыла. Все работа да учеба, а на подругу времени совсем не осталось. В понедельник, когда Таня пришла на работу, отдел кадров в полном составе замер. Но ну, это же совсем другое дело, радостно сказала Лидия Андреевна. Вот только боты поменять надо. Вовремя им обязательно, согласилась Таня. Спасибо вам, Лидия Андреевна. У меня такое ощущение, будто вы меня из детства выдернули. Танька, ты в самом деле красавица, как только Лидия Андреевна разглядела, со вздохом сказала Лера. только не забывая про то, что у тебя в башке, чтобы внутреннее содержание соответствовало твоей замечательной внешности. Тань подскочила к Лере и чмокнула её в щёку. У меня ещё лифчик новый и трусы, зашептала она, вращая глазами. Ну тогда я за тебя спокойно расхохоталась Лера. А вечером на занятиях к ней в университетском коридоре подошёл ну чистый принц со старшего курса дневного отделения. Таня стояла у окна и читала конспект, готовясь к семинару. "Есть, хочешь?" услышала она из-за спины просто сказочно волшебный низкий мужской голос. От этого голоса у Тани даже мурашки по спине поползли. Она, разумеется, не подумала оборачиваться. Ведь такого же просто не могло быть, чтобы человек с волшебным голосом обращался непосредственно к ней. Она продолжила листать конспект, борясь с искушением всё-таки посмотреть, как выглядит обладатель замечательного голоса. Икра красная, икра чёрная, и даже заморская баклажанная будет, вкратчиво продолжал волшебный голос. Таня сразу же вспомнила, что пообедать не успела. Она сглотнула слюну и обернулась. Голос принадлежал настоящему принцу, и явно был не единственным его достоинством. А кроме того, принц обращался именно к Тане. Не поняла, удивилась Таня. "Белов, Саша", сообщил принц, и Таня опять почувствовала мурашки на спине. с режиссёрского. У меня корпоратив сегодня, и там будет очень приличный фуршет. Я всегда на корпоративах отлично подъедаюсь. Повезло, позавидовала Таня. А я на библиотечном. У нас ни корпоративов, ни фуршетов. Вот и пойдём со мной. Я пока публику развлекать буду. Ты как раз и поешь. Неудобно. Почему это? «А мне надеть нечего», — честно призналась Таня. «И не надо. У них все в офисе, в рабочем порядке. Праздник по поводу запуска какого-то объекта. Прямой телемост с объектом. Ура-ура! Слава героям труда!» «А чего они объект этот на ночь глядя запускают?» «Они его не тут запускают, а там где-то». Принц Саша Белов махнул рукой куда-то в сторону. «А мне надеть нечего». где, по мнению Тани, находился бескрайний космос. «Сдвиг по времени и все такое прочее. Ну, решайся». «У меня семинар вообще-то». «Тю, а рябчики как же? Пусть простынут». Таня опять сглотнула слюну. «Хорошо, пойдем», — согласилась Таня, запихивая конспект в сумку. «Впервые в жизни». Решилась она на совершенно, по её мнению, безумный поступок. Отличненько. Принц Саша Белов взял Таню за руку и поволок за собой. Да уж. Таня Виноградова даже и не представляла, что на корпоративной вечеринке кормят лучше, чем в ресторане. Правда, она и в ресторан-то никогда не была. Но то, что предлагалось на этом фуршете в качестве закусок, Тани видела только в кино. Икры чёрный и заморской, баклажанной однако не было, зато красная зазывно краснела со всех концов стола. Хоть ложкой её ешь. Ведущий вечера принц Саша Белов успешно веселил публику. Сотрудники представляли номера своей самодеятельности. Популярный в прошлом эстрадный певец исполнил несколько песен, а потом начались танцы.